Глава двенадцатая Я неистово матюкался внутри себя. Вместо того, чтобы заниматься делами и в первую очередь позаботиться о ментальной печати, контуры которой буквально через двое суток разойдутся, если я не наполню ее энергией, я тут антиракетирскую кампанию устроил. По-хорошему, я вполне это мог доверить Волку и Гвардии, но у меня было чувство... что нужно проконтролировать всё лично. Предполагал ли я, что «Триумф» заинтересуется и пошлёт своих людей в Иркутск? Конечно, предполагал. Думал ли я, что они попытаются доставить мне неприятности? Конечно, думал. Вот только единственное, что я не думал, что они отреагируют так быстро. Предполагал, что у меня есть чуть больше времени. Но они сделали свой ход. Так что тянуть с местью не стоило. Кроме этого, надо сделать так, чтобы в Иркутске и близко не осталось никого из боевиков «Триумфа». Если они что-то захотят сделать, то пускай присылают из столицы. По крайней мере, у меня будет хоть какой-то люфт времени. Так вот, для того, чтобы выжить это осиное гнездо дотла, нужен был я и, конечно, Шнырька. Три магазина и два склада запылали почти одновременно, потому что мы разделились. Призрак и Большие взяли один склад, Москаленко с Альфой второй, а группа Дельта, Браво и Чарли разобрались с магазинами. Я же наблюдал через шнырьку за понятными для меня адресами и ждал, пока крысы побегут с тонущего корабля. И они побежали. Досье, собранное Анной, было неполным. Всё-таки Триумф давно находился на рынке, в том числе и в полулегальном обороте. Следы заметать они умели. А вот потому, что будут делать известные мне люди, я и надеялся выйти на остальные законспирированные ячейки. И это мне удалось. Шнирка комотался по всему городу, нещадно тратя мою энергию и кидая мне прямо в мозг картинку за картинкой. Вот один из чиновников скинул драгоценности и деньги из сейфа в сумку и запрыгнул в машину. Но на выезде дорогу ему переградил опустившийся прямо с неба буревестник и улыбающийся Дима Маскаленко вежливо попросил не нервничать и отдать ему сумочку. Вот из тренажерного зала под названием «Веселый Арнольд» выбежала толпа качков, почему-то наряженных в броню и с огнестрелом в руках. Странные качки, как по мне. Первый же на выходе столкнулся обмахатого чульдика которым оказался мой рассерженный прапор. А второму сверху на голову прыгнула багровая молния. Моя хвостатая девочка тоже решила повеселиться. Один за другим из воздуха передо мной посыпались телефоны. Их тут же ловко, прямо мне из-под рук, Пётр Стоянов, моя новая звезда из последнего пополнения ветеранов, искушённый в кибернетической безопасности. Огромный компьютер, стоящий у меня в буревестнике, стоил немеренных денег, но оно того стоило. Тут же на телефонах были выявлены последние контакты, и подключенный не совсем легально к системе безопасности империи терминал выдал место расположения абонентов на другом конце провода. Буревестник и бронемашины тут же бросились в рассыпную, направляясь по новым адресам. В эту ночь в Иркутске сгорело 12 одиночно стоящих зданий и два крупных предприятия. Полиция сбилась с ног, пытаясь найти связь, но все они принадлежали разным людям. Вот только высокопоставленные полицейские примерно представляли, откуда ветер дует. А ещё они никак не могли найти заместителя начальника главного управления по Иркутской области. Испуганная жена сказала, что посреди ночи муж просто исчез из кровати, а вместе с ним исчез здоровенный несгораемый сейф, который при строительстве дома ставили огромным краном, и только после этого возводили крышу. Когда же с наступлением светового дня понеслись сводки из области, стало известно ещё и о других предприятиях, в том числе и о нескольких рудников, которые блоковочно слопнулись. При всём этом потерь среди гражданского населения почти не было, ну, кроме тех идиотов, которые бросились защищать хозяйское. Они отделались переломами и ушибами. Однако были и жертвы. Погибли члены спортклубов «Весёлый Арнольд», «Бессмертный Чак» и «Ловкий Ли». Эксперты-криминалисты чесали головы, Спортсмены были исключительно в нижнем белье и в подранной броне. Раны на некоторых из них были странными. А ещё на месте преступления была записка, изучив которую полиция зашла внутрь этих клубов. Скажем так, наркотики — это было самое законопослушное, что они там нашли. В этот же день активизировалась местная служба безопасности, молчавшая в последнее время. Посыпались головы в полицейском департаменте среди чиновников и некоторых коммерсантов. Такой встряски Иркутск не испытывал уже давно. Город Санкт-Петербург. К северу от квартала истребителей монстров. «Вся-вся поняли!» Узкоглазое лицо командира операции ещё более прищурилось, и зрачки почти исчезли из поля зрения. Калюня Раков по прозвищу Рак скривился. Зачем руководство поставило командовать операции этого китайца, ему было непонятно. Да, ходили слухи, что прибывшая группа неизвестных людей была послана из империи драконов, но это и так можно понять, потому что две трети из них были азиатами. Вот одна треть вполне славянами, и именно из-за них среди боевиков Триумфа ходило больше всех сплетен. Поговаривали, что это элитные убийцы рода Распутиных, которые давным-давно покинули империю из-за преступлений, совершенных здесь. Рак в душе был патриотом и не одобрял Распутиных, поэтому подчиняться этим скотам он считал неправильным. Но служба есть служба. Платили хорошо и вовремя, поэтому делать было нечего. Краткое содержание брифинга было в том, чтобы нанести побольше ущерба сыновьям Селада, как в людской силе, так и в технике, дабы вынудить их разорвать контракт на охрану квартала с Галтионовым. Было сказано ясно. Убивайте как можно больше и ломайте как можно сильнее. Всё очень просто. Всё как умеет шестая боевая группа Триумфа. Рак огляделся. Такого сбора он не видел давно. Два высших мага, куча великих магистров и просто магистров. «Кажется, триумф собрал всех имеющихся в ближайшем доступе боевиков». Рак улыбнулся. «Похоже, их командиры несколько перестарались. Идея была просто напугать сыновей Вселода, а такими силами их уничтожат». Последовала команда. Забрала на боевых экзоскелетах были опущены, и вперёд пошагали штурмовики, собираясь разнести контрольно-пропускной пункт в Плочья. «Здесь никого нет!» — послышалось по общей связи. «Это были дерсанды, которые хотели зайти с другой стороны». «Здесь никого нет!» «Здесь тоже!» «Охрана отсутствует, периметр не защищён, на КПП нет ни единой души!» «Всем стоять на месте!» Китайский командир, который представился, как нефритовая нефритовое жало, вышел вперёд, чтобы убедиться собственными глазами. Рак видел из-за его плеча, что в сторожке и правда горела одна лампочка. Мониторы показывали картинки с камер, в окрестностях никого не было. «Идём вперёд!» — на ломанном русском приказал азиат. «Просто взорвём здесь всё!» Хищно улыбнулся он, и рак одобрительно кивнул. В темпе выдвинулись сапёры с тележками, на которых находилась куча взрывчатки. «Вперёд!» — последовала команда. И бойцы пошли первыми, зайдя внутрь периметра. С северной стороны квартала была стоянка для машин. Здания начинались не сразу, и до них было большое пространство, которое нужно было преодолеть. Полторы сотни опытных бойцов в полном боевом снаряжении следовали вперёд. держа пальцы на спусковых крючках, рукоятках мечей, ножей и прочего холодного оружия. Энергетики подготовили заклинание. Но тут снова раздался голос разведчика. «Впереди одинокая цель!» «Не стрелять!» — поднял голову китаец и вышел вперёд. На какой-то перевёрнутой бочке, заложив ногу на ногу, в пижонских ботфортах и в большой шляпе с пером, сидел странный мужчина и задумчиво полировал ногти пилочкой для ногтей, что-то набивая себе под нос. Рак почесал затылок и подумал, Что он может увидеть в такой темноте?» Но тут непонятный человек поднял голову, спрятал аккуратно пилочку в нагрудный карман и широким размашистым шагом пошёл вперёд на врагов. На нём не было брони, на нём не было шлема, лишь изящная шпага висела на боку. «Ты кто такой, мужик?» — крикнул нефриловая жало. «Я-то...» на секунду непонятный мужчина затормозил и сделал круговое движение головой, как будто разминаясь перед дракой, так что послышался хруст его позвонков. «Я тот, кого вы, козлы, драные, сильно подставили. Из-за вас я не могу попасть в столицу, выпить своё любимое пиво и посидеть в своём любимом баре. Да-да, у меня уже есть свой любимый сорт пива и мой любимый бар. Вы знаете, как мне этого не хватало?» «Да откуда же вам знать, идиоты вы тупоголовые?» — покачал головой он. «В общем, скажу кратко. Чем раньше вы сдохнете, тем быстрее закончится моё временное воздержание». Рак был ловким парнем, участвующим в многочисленных драках, но даже он не понял, как клинок оказался в руках этого мужика. «Огонь!» — заорал нефритовое жало. Сотни столов выстрелили одновременно, оставив на месте, где стоял мужик, такую конкретную воронку. «Вот же идиоты!» — раздалось сзади. А когда Калюня повернул голову, он увидел, что за ним с лёгкой улыбкой сокрушённо качает головой странный мужик, который за долю секунды преодолел несколько десятков метров, Самое обидное, что доблестный боец шестого спецотряда корпорации «Триумф» Николай Раков даже не заметил взмаха клинка, который легко отделил его голову от туловища. Брувесник опустился перед главным административным зданием Центра истребителей монстров. Архип, стоявший на пороге, протянул руку для приветствия, когда я подошёл к нему. «Не бережёте вы себя, Архип Емельянович!» — хмыкнул я. «Нет, чтобы дома лишний час поспать, а вы в центре, дела, заботы...» «Кто-то ж должен следить за порядком, пока генцы сбрасывают свой тестостерон!» — не остался в долгор хип. «Точно готов?» — спросил я так, для порядка, мгновенно войдя в контакт с душой старого Иста и уже зная, что с ним всё в порядке. Самое смешное, что он этого даже не заметил. Собственно, три человека в Империи, по моему желанию, могут стать моими миньонами. Три очень могущественных человека. Сама императрица, герцог Хрулёв и архип Глыба. Все люди, которым я забирался в душу, связаны со мной неразрывно. Моё умение сканирования обычно чувствуется другим человеком. Сделать это полностью незаметно можно разве что совсем с неопытным одарённым. Нет, оно не было уникальным. Многие из местных одарённых умели это делать, но делали это не так качественно. Всё-таки у них не было старетнего опыта, как у меня. Но от этих троих я мог читать как открытую книгу, И то, что я читал в стоящем передо мной мужчине, меня несказанно радовало. Архип набирал силу. После убийства Твари и возвращения своей души, свое полное распоряжение, он планомерно и настойчиво ходил в разломы, пополняя источник. Да, он пока еще не мог убивать врагов толпами, но, использовав служебное положение, выбирал наиболее подходящие для себя разломы и с небольшой поддержкой проходил их. Сейчас передо мной стоял крепкий истребитель третьего класса с потенциалом развития до абсолюта. «А ты всё развлекаешься?» «Чего ты думаешь, что я развлекаюсь?» Наигранно обиделся я. «А чего мне думать? Я вижу!» Он кивнул на моё кольцо, которое горело красным светом. «Не же, так гонять энергию, энергетические каналы могут истощиться, раздвигая их туда-сюда. Даже воздушный шарик нельзя надувать и спускать бесконечно, не говоря уже о хмыкнул Глыба. Увидев мою саркастическую усмешку, он покачал головой. «Хотя это ж Галактионов. О чём я вообще?» «Ладно, хорош уже болтать. Давай залазь». «Сашенька!» — послышалось сверху. Я поднял вверх голову и увидел в окне ещё хрулёвскую секретаршу, перешедшую по наследству к Архипову, Марии Ивановну. «Сашенька, там у Архипа Емельяновича кофе, твой любимый, со сливками, без сахара». «Спасибо, Мария Ивановна!» — хмыкнул я. «И не задерживайтесь. У Архипа Емельяновича сегодня напряжённый день. Будет сделано». Отдал воинское приветствие, а затем запрыгнул в буревестник. «Слышал? У тебя сегодня напряжённый день. Нам надо поторопиться». Дима, погнали», — сказал я Москаленко, и тот кивнул. «Ну, значит, поторопимся». В эпицентр мы залетели двумя буревестниками. Мой командирский шёл впереди, второй чуть сзади, готовый отстреливать летающих тварюшек. Но на нашем пути ни одна не попалась. Собственно, это было не случайно. Я раскинул впереди себя ауру страха. Да, это была не та волна ужаса, которая была моей визитной карточкой в прошлом мире, и при включении которой обращались в бегство даже самые смелые представители человечества. При прямом боевом столкновении сейчас, в данном состоянии, я это повторить не мог, но со своей задачей она справлялась. Попадавшие в её поле твари неосознанно сворачивали в сторону. Они не то чтобы боялись, просто испытывали некий дискомфорт при нахождении внутри поля и просто прокладывали маршрут в другую сторону. Так что совсем недолгий полет, и мы садимся на поляне. Тут же заработала пушка нашего буревестника. Послышались взрывы ракет, прикрывающего. Близлежащие несколько тварюшек в округе улетели в свой звериный ад или рай. Я не знаю, что они заслужили при жизни. Мы же с Архипом вышли наружу. Старый истребитель с щелчком снял свернутое в кольцо жгут со своего пояса. взглянул на разлом, он улыбнулся. «Галактионов, Галактионов!» заставляешь инструкцию нарушать. Истребитель третьего класса и его умный друг пятого класса собрались в два рыла зачистить черный разлом». Я улыбнулся в ответ и пожал плечами. «А, собственно, почему бы и нет? Будет весело». И Архип не выдержал и улыбнулся. «Да уж, я понял, что рядом с бароном Галактионовым может быть сложно, может быть легко. Но, черт меня подери, рядом с ним точно никогда не будет скучно». Имперские новости. Здравствуйте, дорогие телезрители. И снова главным мировым событием продолжает быть эпидемия, что ранее охватила север Китайской империи и неумолимо распространяется. Наши независимые источники доносят, что войска Империи дракона в тесной связке с китайским истребителями монстров все еще ведут тяжелые бои у подножия Тибета. Однако эпидемия не распространяется дальше, и это несомненная заслуга китайских войск. Хотя все больше и больше сторонников набирает мнение, что это не эпидемия, а злонамеренная практика запретного ремесла некромантии. Достоверно известно, что павшие в бою китайские солдаты через некоторое время оживают и присоединяются к битве против своих прежних товарищей. Что это, если не некромантия? И это вызывает тревогу. Тем не менее, Китай выразил решительный протест, когда наша империя начала стягивать на границы дополнительные силы. Похоже, драконы опасаются, что мы воспользуемся ситуацией и нанесем внезапный удар в других местах нашей общей длинной границы. Кем они нас считают вообще? Кроме этого, наш источник в имперской канцелярии докладывает, что согласован визит нашей императрицы в Китай. В ближайшее время она вылетит туда для встречи с императором драконов. В программе встречи согласование совместных действий против общего врага в регионе. А также гарантии безопасности и целостности территории во время совместной операции. Заметим, однако, что наш источник не уверен на 100% в своих словах. Подготовка визита императрицы проходит в обстановке большой секретности. Об этом косвенно намекает отсутствие списка нашей делегации, что раньше никогда не было тайной. К чему бы это? В любом случае, обо всех новостях по этому и другим важным событиям мы расскажем вам позже, когда у нас появится больше информации. Новости столицы. Прямое включение из квартала Истов. Здравствуйте, дорогие телезрители. Спешим сообщить, что здесь произошло настоящее побоище, и сейчас сюда стянуты силы полиции и даже силы службы безопасности империи. По нашим данным, здесь произошло масштабное столкновение с применением огнестрельного оружия и магии. Да-да, в стычке участвовали и одарённые. По словам очевидцев, не менее чем по две сотни людей участвовало в битве с двух сторон. Также каждую минуту прибывает много скорых, которые увозят пострадавших в больницы. У нас было немного времени разобраться в случившемся, и мы собрали для вас показания очевидцев. Возможно, они немного прояснят картину произошедшего. Тарас Березняк, клининговое агентство «Лепесток». Я проезжал мимо, и моя машина взорвалась. Почему у меня броневик? Ну, он уместительный. Вы не знаете, что такое клининг? Мы убираем офисные помещения. Почему я в боевой броне английского спецназа? Ну, так получилось. Гоша Дубровский, бизнесмен. Игрок и просто хороший мужчина. «Я случайно тут оказался. Нет, броня у меня... Мы в страйкбол хотели с друзьями поиграть. Ну да, здесь. Все знают, что в этом квартале давно царит запустение. Да он фактически брошен. Очень интересная площадка, да. Ну, мы с ребятами начали, но тут выбежали какие-то отморозки с мечами и набросились на нас. Моих друзей пробили в капусту, представляете? Сколько их было? Я думаю, человек 200-300, и всех их один отморозки. Что?» — Нет, это не десерт, Игл. Это страйкбольная версия. — Точно, точно? Неизвестный мужчина. а, -а, -а о, сука! Он мне ногу отхреначил! Кто? Этот грёбаный мушкетёр! — Что? Каких двести? — Он один был, всего один, да! Это настоящая машина для убийства. Он в одиночку на моих глазах за несколько секунд дюжину парней, как свиней, зарезал. А эти они... не... Что? — Простите, командир. — Без комментариев. павел найденов боятся чувака сыны всеолода да что тут рассказывать у меня пересменка была а тут бандосы разбойники устроили что конечно уверен нет с камерами проблема у них тоже была пересменка и вообще это частная территория поэтому просьба немедленно освободить ее все вопросы к собственнику кто собственник вы же журналисты вот возьмите и узнаете